Клио, ты не одинока. Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. Фома Аквинский В немыслимо давние времена, даже задолго до описанных в Велесовой книге, бог небес Уран и богини земли Гея общими усилиями наплодили массу потомства. Среди деток была и титанидом Нимазина дружить с которой весьма советую всем и ныне, потому как она стала богиней памяти. Красотку Мнемозину заприметил любвеобильный Зевс, и от этого романа родились девять замечательных сестричек, взявших на себя ответственность за развитие человеческих знаний в самых разных областях. Если с Мнемозиной дружны, то помните, что старший сестричек Калиопа Ответственно за эпическую поэзию, то есть все оды, патриотические песни, многотомные сочинения о славных деяниях разного рода победителей – ее рук дело. Про официальные документы или деловые бумаги не уверена? Пасхали и доносы тем более. Эфтерпа взяла на себя заботу о развитии поэзии лирической, потому при создании сонетов Шекспира или Петрарки явно присутствовала. Ее сестра Эрота покровительствовала лирики несколько другого плана, эдакой фривольной, эротической, короче говоря. Талия решила людей развлекать в театре комедии под ее покровительством. Наверное, и комические сериалы тоже. Что ж, бывает и богини немного устают, а потому работают в полсилы. Мельпомена, напротив, занялась серьезным театром – драмой. Образец ее вдохновения уже много столетий не сходит с подмозгов в виде шекспировских пьес. Терпсихора увлеклась танцами, и занятие ей удалось. Балет прекрасен во все века, только куда она смотрит во время дискотек? Полигимния, наверное, озаботилась проблемами слабослышащих и создала пантомиму. Честь ей хвала, потому как многое можно рассказать и без помощи голоса хотя с ним как-то лучше. Уранья единственная из всех оказалась девица негуманитарного склада ума, занялась астрономией и точными науками. И, наконец, наша Клио, по-гречески прославляющая, стала отвечать за историю. Клио изображали со свитком папируса и грифельной палочкой в руках. Девять сестричек весьма активно помогали человечеству в его развитии за что благодарные люди в ответ немало над ними издевались. Особенно досталось бедняжке Клио. Каждое следующее поколение норовило переписать историю, если не всеобщую, то уж собственную, заново. Люди придумывали о музе работой. Наш народ в этом особенно преуспел. Но сейчас о другом. Вынесенные в название главы слова о том, что муза истории не одинока, ни упоминания о ее родственных связях, ни о папаше Зевсе, гнев которого может быть страшен. Просто ныне к Клео пришли на помощь множество наук, о которых во времена Урана и Геи и подозревать не могли. Музей Ураний, покровительствующий наукам, вспоро заводить собственное многочисленное потомство для распределения обязанностей по поддержке огромного числа отраслей научных знаний. И некоторые племяннички могут оказаться весьма полезными бедняге Клио. События Велесовой книги начинаются 22 тысячи лет назад, примерно в 20-м тысячелетии до нашей эры. Возможно, гораздо раньше, просто писавший ее об этом не догадывался. Клио в одиночку не поднять такой огромный пласт, и хотя главное ее собственное старание, попробуй Музе помочь. Что было во времена? описываемой в Велесовой книге на Земле, как наша матушка-кормилица выглядела. Сразу предупреждаю, что не совсем такой, какой мы ее зрим ныне. Итак, для начала отправляемся в Палеолит. Тут на помощь Клио приходит география и геология.